Глава 22. Предупрежден значит вооружен. Увард. Герцог искал Лолин, чтобы поговорить о происшествии в лесу. Рассчитывая, что ведьма немного освоилась в его доме, он собирался обсудить все, что она видела во время покушения, но осторожно, чтобы не напугать девушку и не сбить с толку. Уварду была важна каждая мелочь, поэтому он не спешил проводить опрос свидетельницы. Но время не стояло на месте, и теперь, когда король знал о нападении, следовало приступить к самому тщательному расследованию. Так почему он обсуждает с то, чем ей бы хотелось заняться? Какая разница, что будет делать ведьма? Важно, чтобы она была рядом с ним в безопасности. Покоробило, что девушке скучно в его доме? Или же заинтриговало ее поведение?» До этого момента мужчине в голову не приходило поинтересоваться, допустим, у Таи, чем бы кузина хотела заняться. И так знал. А вот насчет ведьмы не был уверен, поэтому ответа Лолин ждал с легким нетерпением. И девушка сумела его удивить. «Я бы хотела быть полезной», — заявила она. «Может, я буду собирать травы и варить зелье для слуг? Понимаю, что так не принято, но я не знаю, что из моих умений может пригодиться в этом доме». «Есть кое-что». Мягко усмехнулся мужчина. «Я как раз хотел обсудить это». Лалин вдруг побледнела и, отступив, прижала ладонь к груди, где под платьем находился кулон, скрывающий ее дар. Сжав камень, вместе с тканью пролепетала. «Я понимаю». Выпрямилась в струнку, смело посмотрела герцогу в глаза, но, когда ведьма снова заговорила, голос ее предательски дрогнул. «Рано или поздно это должно было случиться». «Ведь ты женился на мне, чтобы никто не узнал, что первый советник короля пользуется услугами дарительницы». «Я тайная подпитка». Увард пристально ее рассматривал, отмечая и яркие пятна румянца, что расцвели на щеках, от произнесенных слов, и влажный блеск глаз. Вдруг захотелось сказать, чтобы не боялась его так сильно. Но герцог не имел права утешать девушку. Он всегда держал слово, поэтому не мог обещать Лолин, что не прикоснется к ней. Если случится что-то непредвиденное, он не сможет задержаться и не испить магии, звенящей чистотой горного ручья. Не остановится, как получилось в лесу. Верно. Признавая правоту ведьмы, скетс чуть склонил голову набок. И это не единственная причина. Разумеется. По ее губам скользнула горькая улыбка. Еще тебе была нужна ширма для общества которые избавят от чрезмерного внимания незамужних девиц и их предприимчивых мамаш. На балу я слышала, как некоторые дамы стенали об упущенной возможности. «Точно подмечено», — саркастично подтвердил он и повторил. «Но это тоже не все. Еще что-то?» — задумалась она. Щелкнув пальцами, будто догадалась, дерзко выпалила. «Знаю. В глазах общества ты стал почти святым, женившись на простой целительнице» которая пришла на помощь в минуту опасности. Ведь это страшный мезальянс. Верховный жрец, наверное, локти кусает. Я заметила, что вы не испытываете любви друг к другу». Герцог тихо рассмеялся, и на лице Лалин мелькнула растерянность, которая тут же сменилась настороженностью. «Что, я не права?» «Скоро ты все узнаешь», — пообещал герцог и, наблюдая за девушкой, переплел пальцы рук. «Присядь». Но она не двинулась с места. Лишь с тревогой оглянулась на закрытую дверь, а потом снова посмотрела на Уварда. Понизив голос, предположила. «Возможно, предмет нашего разговора будет как-то связан с тем, что произошло в лесу?» «Да», — негромко признал мужчина. «По приказу короля я должен найти мага, который напал на меня. А ты единственная, кто его видел». Глаза ее расширились, но больше ведьма никак не выдала волнения в том, что она испугалась герцог не сомневался лалина казалась довольно догадливой что еще раз подтвердила прошептав лицо было скрыто капюшоном ты кого-то подозреваешь герцог кивнул и девушка прикусила нижнюю губу меж ее темных бровей пролегла складочка теперь ты понимаешь почему не можешь вернуться к привычному занятию уточнил оуорт найди себе другое он надеялся что она смирится с этим И не станет подвергать свою жизнь опасности. Тогда герцогу будет проще сохранить свидетельницы жизнь. Очень жаль, наконец, отозвалась она и с надеждой добавила. Тогда я бы хотела сообщить клиентам, что лавка закрыта. Может, Диган сможет это сделать? Нет, отрезал герцог. Она снова побледнела и, перебирая пальцами, конец поиска, протянула. А он все еще собака раздраженно перебил Уорд. Девушка слишком заботится о блохастом псе. Это условие, которое я выдвинул в обмен на жизнь оборотня. И он согласился. Таким он останется до тех пор, пока я кое-что не выясню. Он в задумчивости посмотрел на руку девушки, которая вела магическая нить некой связи. Сейчас невидимая, но определенно существующая. Предстояло выяснить, что это была за привязка но у мужчины появились дела поважнее. Тайная стража короля должна как можно быстрее узнать то, что Увард услышал от оборотня. Снова оставлять Лалин не хотелось. С собой во дворец взять ее он не мог. Зато теперь, когда непростой разговор был позади, герцог убедился, что она осознала положение, в котором оказалась, и не станет делать глупостей. Скорее всего, и носа за ворота не покажет. Он поднялся и сообщил. Обедать я не буду. Ухожу по срочному делу. И, скорее всего, меня не будет до заката. К моему возвращению вспомни все, что видела в лесу. До малейших деталей. Вечером расскажешь. Хорошо. Отрешенно ответила она. Мужчина двинулся к выходу, но, открыв дверь, обернулся. У меня еще одна просьба. Передай Дайку, что его подарок в будке. Пусть хорошо позаботится о Кейди. Девушка растерянно моргнула, но в следующее мгновение ее лицо осветилось улыбкой. «Ты поверил, что Диган хороший?» «Можно и так сказать», — хмыкнул герцог. О специальном артефакте, который не только сдержит оборот, но и не позволит псу причинить вред магу, он умолчал. «Для всех остальных это просто ошейник».